«Коленокс!» Меня разбудила колючка. Вернувшись с охоты, она ткнулась носом мне в ухо и засопела. «Совсем не вовремя», — буркнул я. «У меня трудный день. Надо хорошенько выспаться». Колючка протяжно вздохнула. «Ладно, твоя взяла. Я почесал ей подбородок, сдул упавшую мне на глаза прядь. Все равно пора вставать. Если повезет, скоро мы заживем по-другому. Уберемся, наконец, отсюда». Шепнул я то о чем боялся даже помыслить про себя если повезет слава обо мне прогремит на всю страну, но для этого надо хорошенько подготовиться и рывком поднялся провел пальцами по лицу окинул взглядом свое жилище собственно моего тут было немного лишь кое какие уцелевшие артефакты напоминали о годах провезенных мной в статусе сына знатного купца пока к нам на порог не нагрянул каван в углу рядом с луком И колчаном стрел пылилась гитара без единой струны. На письменном столе возле стопки книг по звездной навигации лежало скошенное каллиграфическое перо. Хотя мои навыки каллиграфии, давно забытые за ненадобностью, оставляли желать лучшего. С краю примостился подаренный отцом телескоп с натреснутыми после неудачного падения линзами. Прочие богатство составляла одежда разной степени частоты. Однако я твердо верил. Нельзя унывать, за свою жизнь стоит бороться, ведь впереди великие свершения. В узком окне темнело пасмурное небо. Набросив плащ и прицепив к поясу меч, я поспешил на ресталище. Мой отряд как раз выворачивал из-за угла. Соберись, Ленокс, слишком многое поставлено на карту. На сегодня поступайте в мое распоряжение. К другим работам вас привлекать не будут. Самое главное сейчас понять, на что вы способны. Утром каждому предстоит спаринг со мной или с Эниго. Все, кроме Блайса, содрогнулись, Та и Брови не повела, словно ничего другого не ожидала. Но сперва я хочу пояснить, почему так важно подготовиться к заданию. Я судорожно сглотнул. Мы отправимся в Кадир и украдем их корону. Точнее, не украдем, а отнимем то, что принадлежит нам по праву. Мы возвратим свою корону и доставим ее сюда. Инига и Блайз переглянулись. Шервен чуть не грохнулся в обморок, а Гриффин оглушительно захохотал. «Мне нравится!» — воскликнул он. «Это самоубийство!» — прищурился Инига. «Я пожал плечами. Сидеть здесь, вечно прятаться на задворках, тоже не жизнь. Не знаю, как ты, но мне надоело ждать. Если дело выгорит, обитатели замка получат то, о чем раньше не смели мечтать». То, с чем не сравнится никакая провизия, никакой скот, никакие рекруты. Если справимся, Каван увидит, что нам по силам отвоевать свое королевство». «И как ты собираешься умыкнуть корону?» — поинтересовалась Блайс. «Невозможно заявиться в Дорейн вот так без армии». «Ошибаешься. Задача трудная, но вполне осуществимая. Дважды ведь удавалось?» «Парировал я». Блайс мои моей реплики не убедили. «Даже если мы доберемся туда по старым картам...» и каким-то чудом проникнем в замок, никто не поднесет нам корону на блюдечке. Ее наверняка охраняют. На одни только поиски уйдет неделя. Мы смешаемся с толпой. Надо лишь рожиться приличным платьем из здешних закромов. Переоденемся, и никто не отличит нас от подданных. Разобьем лагерь в Дорейне, прокрадемся в замок и установим наблюдение. Королевский особый народ ленивый, привычки менять не любят выяснить где хранятся их регалии не составит труда основная загвоздка в гвардейцах неизвестно сколько их за раз я одолею четверых уверен инига справится не хуже тот кивнул мне надо понять на что годятся остальные у нас нет права на ошибку смелый план протянул гриффин смело еще мягко сказано съязвил инига маленькая загвоздка вздохнула блас А женская плать платье идет прямиком в шкаф твоей матери. Минуй закрома. Все продумно Вечером, когда все отправятся на ужин, я проберусь в комнату. А попросить нельзя? Предложил Шервин. Нет. Отрезала Нига. Если нас заранее обрекли на провал, просить бессмысленно. Сами возьмем все, что нужно, еще немного сверх. Если вернемся с победы, никто нас и словом не упрекнет, а если нет, он покосился на меня. «Никаких если. Главное — набраться терпения и соблюдать осторожность. Тогда корона у нас в кармане». Блайз пнула деревянный борт. «Хватит рассусоливать. За работу!» Забрав у Андрея меч, она заняла позицию в центре аресталища. «Я встану в пару с ней, а ты с Шервеном», — объявил Энига и, понизив голос, добавил. «Только не спеши. Пусть освоится. Паренек талантливый, но с ним нужен пряник, а не кнут». «Спасибо». Кивнул я. И нега на секунду замешкался. Точно слова жгли ему глотку, но в конце концов совладал с собой и процедил. «Пожалуйста». Он поспешил к блазь. В напарнике Андре достался Гриффин, а Шервин замер передо мной, как кролик перед удавом. «С одной стороны, не бояться меня глупо, а с другой, воин никогда не должен показывать свой страх. Я последовал совету И не стал распекать новичка». Минут через 15 выпады Шервина стали гораздо увереннее. Он стремительно нападал, ловко парировал. Взгляд приобрел остроту. Я увеличил напор, Шервин свирепо оборонялся. Неплохо, неплохо. В самый разгар тренировки он вдруг уставился мне за спину. Не утерпев, я обернулся узнать, в чем дело. И Нега и Блайс демонстрировали высшую степень мастерства. От взмахов мечей ребило в глазах. Соперники двигались с потрясающей грацией предугадывали каждый маневр друг друга, отчего все действо походило на танец. Я наблюдал за ними, как зачарованный, опасаясь моргнуть, чтобы не упустить ни малейшей детали. После очередного точно нанесенного удара и Нига поднял левую руку, Блайс отпрянула, будто перед новой атакой, и опустила меч. Позади меня Гриффин с Андре зааплодировали. Мгновение спустя к ним присоединился Шервин. Блайс и Нига польщённо улыбнулись. «Молодец, Блайс. Очень впечатляет», — похвалил я. Она потупилась, убрала за ухо выбившуюся прядь и промолчала. «Шервин, ты тоже приятно удивил. Единственный нюанс, долго запрягаешь. Доверься себе с самого начала. Ты справишься». «Да, сэр», — отозвался тот. «Гриффин, готов страдать?» — окликнул я. Гриффин широко расставил руки, точно хотел объять весь земной шар и ухмыльнулся. «К вашим осологам! Все утро мы посвятили тренировкам, менялись партнерами, делились впечатлениями. К обеду я окончательно удостоверился, что Каван — глупец. Во-первых, имея в своем распоряжении таких самородков, он не сумел найти им применение. А во-вторых, доверил их мне.